Глава 24, Паркер мусолил на языке слово на букву П: Неужели птицы? Что может человек, впервые увидевший чудо? Ахнуть. Охнуть. А может, все вместе, выдав ничленно А! О так и было. Страж глядел на животных, толкающих крыльями невидимый воздух, и от восхищения все буквы в голове спутались. Чудо, наверное, так. Что-то отвалилось, отскочило и по зигзагу полетело вниз, огибая листья на деревьях. Саня подпрыгнул, поймал на лету отросток и, взявший за кончик, подставил солнцу. «Перо!» «Перо!» Опять незнакомое слово. Может, правильно попечители делали, что не загружали сознание ненужной информации? Что бы с ней Паркер делал там, в подземелье? Забывал бы. Знание про запас расточительства, без толку потраченное время». Парнишка протянул перо. «Не стоит это в руки брать. Заразно же, наверняка!» Страж отступил на два шага. «Если это часть птицы, беды не избежать». Но руки просились. Сами поднялись и взяли тонкое, почти невесомое перышко. «Что с ним делать?» Крутанул он его в руках, к уху поднес и услышал еле различимое Фью! Сани выхватил перо и просунул в складку формы стража на плече. Они переглянулись. Санни поднял ту же руку, что мгновение назад держала перо и, раскрыв рот, закричал. Быстро-быстро <музыка> шлепая по губам ладошкой. Как прокричал, сжал кулаки и заторабанил себя по груди. Паркер нахмурился. Странноватый парнишка, конечно. Теперь понятно, почему он самоопределиться с профессией не смог. Откуда ты знаешь про этот... Паркер неопределенно ткнул пальцем в небо. «Мир». Саня пожал плечами. «Вылазки делал, изучал». У стража глаза округлились. «Вылазки? И сколько?» «Может, двадцать». Чешет копнул запутавшихся волос. «Двадцать два? Не помню уже. А что?» «И правда, а что?» «Как же все эти истории, что жизни наверху нет, что в оазисе вроде как единственное место, где остались люди, выжившие, и он среди них». Получается, что этот мир вовсе не такой уж опасный, или ему все это кажется. Как при простуде, ты не сразу чувствуешь недомогание, а потом болезнь раз, и в оборот берет. Температуришь, бредишь. Он ударил себя по щеке. Затем еще раз Сани заржал. Ха-ха, пошли! Я тебе еще такое покажу. Махнув рукой, он весело побежал вглубь леса. Паркер поплелся следом. Оставаться одному ему точно не хотелось. Он искал опоры, скорее не физической, а моральной. Прожив 36 лет в заперти, в застенке, встроенном как ячейка обреченного общества, он вдруг понял – все оказалось ложью. Земля под ногами была неровной, тяжелые ботинки продавливали мягкую почву, цеплялись за поросшую траву. А пригоден ли для жизни этот мир? Все-таки ровный пол ближе – Отфильтрованный воздух привычнее. Здесь, да, дышалось иначе, но, может, у этого и последствия будут. Голова вот покруживалась. Макушку от солнечного диска припекало, и когда они прошли дальше, ветки, укрывающие от солнечных лучей, подарили прохладу. Зашелестели на ветру, перешептываясь на только им понятном языке. Саня неугомонно подскакивал и напевал про себя песенку. Знакомый мотивчик, который так до конца Паркер и не вспомнил. Почему он так спокоен? Все же вокруг неизведанное, большое. И вот так лезть, сломя голову, казалось слишком опасно. Выйдя на прогалину, на своеобразный пятачок без деревьев, Паркер разглядел в земле блестящий крупный диск, покрытый рябью. Солнце от него отскакивало, как от зеркала. Рябь журчала и тонкой струйкой ползла в обе стороны. Сани подошел, сел на корточки и опустил руку. Глаза стража округлились. вытачив сложенную ковшом руку, мальчик поднес ее к губам и принялся пить. Пока пил, капли стекали обратно в рябь, оставляя на поверхности круги. «Пей!» Вода в кране всегда была дефицитна, а тут она прямо в земле. Взяв откуда-то начало, бежала себе в зеленую чащу. И это пить? Без кружки? Без стакана?» Паркер приблизился, тоже на корточке сел. Отражение лица увидел. Ему показалось, что помолодевшее. Запустил руку, спугнув что-то с прозрачного дна. Поднес к губам. Сделал глоток. Нерешительно сперва, потом смелее. Вкусно было. Ее есть можно. Ложку бы. Пришлось зачерпывать повторно, и пока черпал, рассмеялся. Пил и пил, хотя жажды и не было. Стражу казалось, что так можно впрок напиться. Саня ладошкой ударил по зеркальной поверхности и окатил Паркера. Тот сначала нахмурился, но в долгу не остался, и также, резанув ребром ладони, облил пацана. Смеясь и брызгаясь, Паркер сначала не понял, что это его ужалило, и когда руку поднес к шее, пальцами нащупал дротик. Варсистый. В глазах все помутнело, и он мешком упал на землю. Последнее, что помнил от упавшей руки, вода в последний раз брызгнула, и мир закрылся, свернулся куда-то, отдав взамен только черноту.